каким иезуитизмом веет от этого любезного и умного Цицерона и Спор-Рояля Сэндвёва, несмотря на всю его враждебность к иезуитам. И даже Эрнест Ренан, как чуждо звучит для нас, северянь речь одного такого Ренана, чью речь, Сластолюбивую в более тонком смысле и любящую покой душу каждое мгновение выводит из равновесия самое ничтожное религиозное напряжение. Стоит только повторить за ним эти красивые фразы, и какая злоба, какая заносчивость тотчас же поднимается в ответ на них в нашей, вероятно, менее прекрасной и более суровой, именно более немецкой, душе. Disons donc ардимент, que la religion est un produit de l'homme normal, que l'homme est le plus dans le vrai, quand il est le plus religieux et le plus assuré d'une destinée infinie. c'est quand il est bon qu'il veut que la vertu corresponde à un ordre éternel c'est quand il contemple les choses d'une manière désintéressée qu'il trouve la mort révoltant et absurde comment ne pas supposer que ce dans ce moment-là que l'homme voit le mieux Скажем смело, что религия есть продукт нормального человека, что человек наиболее прав, когда он наиболее религиозен и наиболее уверен в бесконечной судьбе. Только когда он добр, он хочет, чтобы добродетель соответствовала извечному распорядку Только когда он созерцает вещи незаинтересованным взглядом, он находит смерть возмутительной и абсурдной. Как не предположить, что в эти мгновения человек видит лучше всего? Эти фразы являются до такой степени антиподами моего слуха и привычек, что когда я прочел их, я в первом порыве негодования приписал сбоку «La niéserie religieuse par excellence» — исключительная религиозная глупость, а в последнем его порыве даже еще и полюбил их, эти фразы, с их вверх тормашками перевернутой истиной. Это так прелестно, так необычайно иметь своих собственных антиподов. 49. -е. В религиозности древних греков возбуждает наше удивление чрезмерный избыток изливаемой ею благодарности. В высшей степени благородна та порода людей, которая так относится к природе и жизни. Позже, когда в Греции перевес перешел на сторону черни, страх стал превозмогающим элементом также и в религии. Подготавливалось христианство. Пятидесятые. Страсть к Богу бывает разных родов. Бывает мужицкая, чистосердечная и назойливая, как у Лютера. Весь протестантизм обходится без южной деликатетца деликатности Бывает в ней восточное неистовство, как у раба, незаслуженно осыпанного милостями или возвеличенного, например, у Августина, который самым обидным образом лишен всякого благородства в манерах и страстях. Бывает в ней... Женственная нежность и страстность, стремящаяся стыдливо и невинно к унио-мистика и физика, к мистическому и физическому единству, как у мадам де Гюйон. Во многих случаях она является довольно причудлива, как маскировка половой зрелости девушки или юноши, временами даже как истерия старой девы, а также ее последнее тщеславие. Церковь не раз уже в подобных случаях признавала женщину святой. 51. До сих пор самые могущественные люди все еще благоговейно преклонялись перед святым как перед загадкой самообуздания и намеренного крайнего лишения. Почему преклонялись они? Они чуяли в нем, как бы за вопросительным знаком его хилого и жалкого вида, превосходящую силу, которая хотела испробовать себя на таком обуздании, силу воли, в которой они вновь опознавали собственную силу и желание владычества и умели почтить ее. Они почитали нечто в себе, почитая святого. Кроме того, вид святого внушал им подозрение, такой чудовищности отрицания, противоестественности, нельзя стремиться беспричинно. Так говорили и так вопрошали они себя. На это есть, быть может, основание, какая-нибудь великая опасность, насчет которой аскет Пожалуй, лучше осведомлен благодаря своим тайным утешителям и посетителям. Словом, сильные мира узнали новый страх пред лицом его. Они учуяли новую мощь неведомого, еще неукрощенного врага. Воля к власти — принудило их остановиться перед святым. Они должны были справиться у него. 52. В Иудейском Ветхом Завете в этой книге о божественной справедливости есть люди, вещи истины и речи такого высокого стиля, что греческой и индийской литературе нечего сопоставить с ним. С ужасом и благоговением своим мы перед этими чудовищными останками того, чем был некогда человек, И у нас рождаются печальные думы о Древней Азии и ее выдавшемся вперед полуостровке, Европе, который хотелось бы непременно выглядеть перед Азией в значении прогресса человека.